Напутствие нетерпеливому читателю. Если вы, осилив почти половину этой книги, по-прежнему считаете, что отступления, которых в ней немало, не имеют прямого отношения к теме и только снижают динамику повествования, то должна с огорчением констатировать, что вы так ничего и не поняли. Точнее, не поняли главного. Эта книга не о вкусной и здоровой пище и не о том, как с помощью кратковременных диет или чудодейственных методик, включающих в себя некоторые временные ограничения в питании, восполнять ущерб, нанесенный вашему здоровью десятилетиями предыдущей жизни. В общепринятом смысле этого слова методики Шаталовой нет. Есть система Шаталовой, система И естественного оздоровления. Чтобы вам яснее стало различие между этими двумя понятиями, приведу пример из близкой мне области хирургии. Если бы вам хоть раз довелось побывать в современной операционной, вы бы увидели, какое множество хитроумных аппаратов окружает хирургов. Одни из них предназначены для обезболивания, другие – контролирует важнейшие показатели жизнедеятельности организма, третьи в любой момент готовы заменить тот или иной орган человеческого тела, если тот вдруг остановится или будет работать не в полную силу. Сколько сверкающих никелем, хирургических инструментов лежит под руками медицинской сестры, которая готова по первому вашему слову или жесту выбрать и подать нужный. А теперь представьте на минуту, что вы сами и хирург, и одновременно больной. Вам и только вам надо выбрать инструмент, с помощью которого можно было бы привести ваш заболевший организм в норму. Таких инструментов в вашем распоряжении, если не тысячи, то сотни наверняка. Это те самые методики, с которыми все большее число людей связывает свои надежды на здоровье. И действительно, многие из них, известные человечеству с незапамятных времен, могут принести и приносят людям исцеление от болезней. Но все они страдают одним недостатком – Они помогают организму в трудную минуту, тогда как главное не мешать ему. Человеческий организм – совершеннейшая саморегулирующаяся и самообновляющаяся целостная система. Не мешайте ему своим нездоровым, идущим вразрез с предписаниями природы «Образом жизни», И он отблагодарит вас гармонией полного духовного, психического и физического здоровья. И свою задачу я вижу не в том, чтобы натолкнуть вас на какую-то неизвестную методику или изобрести собственную, самую чудодейственную. Я хочу одного чтобы вы поняли, наконец, что ваше здоровье в ваших руках, и по мере своих сил стараюсь дать вам знания о том, в каких условиях нуждается ваш организм, чтобы жить и работать в строгом соответствии с заложенными в него природой программами. Я пишу о человеке, его месте в живой природе, о ее законах, нарушение которых карается сурово и неотвратимо. Я ставлю своей целью предостеречь вас от излишней самонадеянности и поспешности, показать, каким печальным последствием приводит нас незнание, которое, как и в юриспруденции, не освобождает от ответственности за нарушение законов и предписаний природы. Слепая вера в чудеса беспредметна, так как подлинным чудом можно считать лишь то, что не укладывается в рамки законов, управляющих жизнью Вселенной, всего сущего в ней. Если подобное чудо вдруг обнаружится, то век его будет недолгим. Сказанное в полной мере можно отнести к так называемой «чудесной человеческой цивилизации», провозгласившей свой суверенитет по отношению к природе. По космическим меркам она, цивилизация – пребывает в младенческом возрасте, из которого вряд ли успеет выйти, если не отвыкнет от соски, пустышки, расхожих стереотипов и беспочвенных притязаний на свою исключительность. Мы действительно не можем ждать милости от природы, но наша задача не вырвать их у нее силой, а добиваться всего своим законопослушанием. Повторяю эту истину еще и еще раз, поскольку без осознанного ее принятия как руководства к неукоснительному исполнению на протяжении всей оставшейся жизни вам действительно останется лишь уповать на чудо. Никакие методики, рецепты и рекомендации, никакая так называемая «живая вода», ни черная, ни белая магии вам не помогут. Порчу, которую вы наводите сами на себя, ни один колдун, ни один шаман с вас не снимет. А теперь, после такого вот бодрящего напутственного слова, перейду непосредственно к рассказу о всех достоинствах целебного питания. И начну с его профилактического эффекта. Но не потому, что с благоговейным трепетом отношусь к изрядно обветшавшей от частого употребления мысли, призванной убедить нас в том, что «болезнь легче предупредить, чем излечить». Если исходить из этого утверждения, то неизбежно придешь к логическому заключению, что единственной целью праведной жизни является предупреждение болезни – Признаться, от одной этой мысли бросает в дрожь. Если я с такой настойчивостью отстаиваю идею здорового образа жизни, каким его себе представляю, исходя из добытых наукой фактов, то потому лишь, что для меня здоровье – это не просто отсутствие болезни, а такое состояние организма, при котором наиболее полно раскрываются все таланты и способности человека. реализуются его потребности в любви, дружеском общении, творчестве. Если я говорю о лечебно-профилактическом эффекте системы естественного оздоровления и входящего в нее целебного питания, то имею в виду прежде всего профилактику эгоизма, бездуховности, равнодушия, черствости, злобы, жестокости, зависти, жадности – Всего, что отравляет и укорачивает жизнь человека и окружающих. Избавьтесь от червоточин, разъедающих вашу душу, от поклонения своему желудку, и вы никогда не будете знать страданий, связанных с самыми распространенными и безжалостными болезнями, сердечно-сосудистыми и онкологическими.